Глава 7. После прохождения границы Тася непрерывно смотрела в окно. О своих обязанностях штурмана она не забывала, исправно болтая с Алексеем. Однако страна, раскинувшаяся вокруг, завораживала ее. На первый взгляд пейзаж ничем от белорусского не отличался. Те же перелески, поля, речушки сменились только надписи. Теперь все они были на польском, а иногда дублировались на английском. Но само ощущение, что это другая страна, та самая заграница, о которой с придыханием говорило когда-то старшее поколение, накрывало Тасю с головой. Не то чтобы со скоростной трассы многое можно было разглядеть. Это в России, как заметил Алексей, загруженные шоссе прутся прямо через деревни, и никого это не трогает. В Европе заботятся о комфорте жителей, поэтому трассы проложены в стороне от населенных пунктов. У нас колхозники привыкли спать под грохот фур. А здесь такого обычно не наблюдается. В этом есть и плюсы, и минусы. Плюсы — это удобство граждан страны и быстрое передвижение по автобанам. А минусы для нас, туристов, что из машины ничего толком не разглядишь. Для того, чтобы получить впечатление, нужно съезжать с трассы. Но Тасе и так было интересно. Ведь это не просто поле за окном, это польское поле, которого она никогда не видела. И может увидеть только раз, потому что возвращаться предстоит самолетом. А там, с высоты в 10 километров, поди различие этот крохотный кусочек среди миллионов других. Сейчас же видно, что в созревающей пшенице цветут васильки, И эти васильки — будто мелкие синие вспышки на краю сознания, падающие в крохотный кармашек памяти, чтобы лежать там, пока не пригодятся. В деревню, впрочем, пришлось заехать. Впереди на дороге велись масштабные работы по строительству новой эстакады, и навигатор предложил объездной путь. Он удлинял время в пути на 20 минут, зато можно было ехать, а не стоять в унылой очереди из фур, с фырканьем портивших воздух. Алексей свернул на более узкое шоссе и предложил заодно сделать остановку и размять ноги. Тася была согласна. Мартин, видимо, тоже. Приближалось время обеда. Следовало покормить кота, позволить ему погулять, а самой отправить очередную отчетную фотографию Инге. Заводчица отвечала скупо, в основном смайликами. Польская деревня оказалась словно игрушечной. Чистые домики с геранью на окнах, мягкие занавески, покатые черепичные крыши. Как будто архитектор набросал проект на листке бумаги, решив, пускай будет сказка, и воплотил ее одним взмахом руки. Тася жадно впитывала детали. Вот смешной молоток в виде дятла, вот выкрашенная зеленой краской дверь с завитушками, а вот глиняный горшок, торжественно сохнущий на заборе. Милые штрихи, удивительным образом делавшие картину несовершенной, но завершённой. «Я загляну в магазин, возьму воды в машину. Хочешь кофе?» Алексей кивнул в сторону поселкового мини-маркета. Там, судя по наклейке на двери, наливают кофе с собой. «Возьми», — обрадовалась Тася. Черный без добавок, я запомнил». «Ничего, доедем до Вены, и завтра с утра пойдем кофе пить». Он потер руки. «Австрийцы в этом толк знают. Потерпи немного». «Да я и так не мучаюсь». Алексей ушел, а Тася, решив, что на этот раз сама справится с несговорчивым котиком и научится извлекать его из переноски, открыла дверцу. Едва успела поводок к ошейнику прицепить, кот выскочил и бросился на травку, не дожидаясь лотка. «Жить захочешь и не так раскорячишься». Задумчиво процитировала Тася особенности национальной охоты. Мартин даже не посмотрел на нее, он был занят. Закончив свои дела, кот брезгливо начал копать газончик. Оттащив зверя с травы, девушка поставила перед ним миску. Тася опасалась, что на второй день пути кот устанет. Хотя от чего он может устать? От глубокого сна клубочком? И начнет отказываться от еды. Она уже успела погуглить информацию о перевозках животных в машине и прочитала, что иногда из-за стресса они отказываются есть и пить. Судя по всему, стресс у Мартина в основном накапливался от размеров предлагаемых ему порций. Съев, он укоризненно смотрел на Тасю с выражением на морде: Это все так мало? У тебя есть совесть обижать маленького котика? Британцы склонны к полноте поделилась с ним своими интернет-знаниями Тася. «Так что больше не могу дать при всем желании. Новые хозяева тебя могут баловать, как хотят, а у меня четкие инструкции». Мартин с видом голодающего принялся в третий раз вылизывать миску, и Тася не устояла. «Ладно, еще чуть-чуть, но больше не проси, в переноску не поместишься». «Снова с ним разговариваешь». Тася вздрогнула и выпрямилась – Алексей подошел совершенно бесшумно. В руках он держал два стаканчика с кофе. Ну, да, наверное, странно разговаривать с котом, но мне кажется, он все понимает. Все ему нужно, и он точно понимает. Алексей протянул Тасе ее стаканчик. Вот держи. Кофе, конечно, так себе, но еще немного подождать, и будет венский. Тфу, как-то я не очень удачно выразился. «Этот кофе в Венске не превратится. А вот доедем мы до столицы Австрии, там уж...» Взгляд Таси сместился Алексею за плечо. Из мини-маркета вышла семья — мама и две дочки. В том, что это дети молодой улыбчивой женщины, сомневаться не приходилось. У обеих девчушек были такие же светлые, чуть вьющиеся волосы и задорные носы-кнопки. А самое главное — Одеты и мамы, и девочки были в платье из одинаковой ткани, только крой у всех разный. У мамы юбка солнца до колен, у младшей девочки платьице в пол, у старшей, наоборот, короткая задорное. А расцветка у всех одна, белая в синюю полоску с веселыми рыбками. Кажется, это называется «фэмили лук». Замерев, Тася смотрела, как женщина уходит, держа за руки девчушек. Солнце так сияло, освещая эту радостную картину, и краски были настолько нестерпимо позитивными, словно кричащими «Вот оно, счастье! Бери его, бери!» что Тася чуть не кинулась за уходящей семьей. Так котенок кидается за солнечным зайчиком, волшебной золотистой наградой, которую невозможно поймать. Тебе кажется, она у тебя в лапках, а она уже ускользнула. «Тася!» — проговорил Алексей где-то рядом. «Тася, посмотри на меня, что случилось?» Видимо, лицо ее было совсем уж странным, если Алексей спрашивает. Тася усилием воли заставила себя встряхнуться, вынырнуть из-под толщи сияющей воды. И, к удивлению, это получилось легче, чем два месяца назад. Древние мудрецы были правы. Время лечит, по капле роняя минуты, которые точат камень ничего она заставила себя улыбнуться улыбка вышла пластиковая но уж какая есть я просто вспомнила один неприятный эпизод сейчас все в порядке да поехали быстрее ладно потом они долго ехали без остановок дорога то шла в гору то ныряла вниз где пейзаж расплескивался равнинами высовывал острые щеточки елового леса или гордо демонстрировал «синие глаза озёр». Тася пыталась читать названия населённых пунктов на польском и в конце концов чуть язык не сломала. «Шутка ли? Пекары Сленские. Радзёнков, а на закуску ястшим бездруй!» В Чехии, чью границу миновали быстро и как-то незаметно, стало ещё хуже. Тася только глаза таращила, пытаясь осознать написанное на указателях. Кроме ржишь, шлопаницы. Как они вообще живут в этой стране? Очень хорошо, пьют пиво и едят кнедлики. Кстати, не хочешь кнедликов? Героев ждет еще один придорожный трактир. Правда, тут я никаких отзывов не читал. Придется положиться на удачу. Заехали в первое попавшееся заведение, обещавшее чешскую кухню во всей ее красе, и не прогадали. Ресторанчик оказался самым обычным, с дешевыми столами и пластиковыми стульями, но кормили там так, будто хотели оставить посетителей при себе навсегда. Жирными, сонно моргающими и требующими еще пива. От пива пришлось несколько раз отказываться. Ну ладно, пан за рулем. А пани? Пани не хочет пенного напитка. Вкусного сам франтишек готовил а он, поверьте, знает, каким должно быть настоящее пиво». «Ты, может, попробуешь?» — предложил Алексей. «Черское пиво и правда достойное». Тася покачала головой. «Мне нельзя, я таблетки пью, с ними алкоголь не сочетается». «Тогда ясно». Он в виду не подал, что ему любопытно, какие это таблетки и зачем Тася их пьет. Она тоже не собиралась откровенничать перед случайным попутчиком. Хотя Алексей ей нравился, и будь Тася сейчас живой, по-настоящему, со всеми чувствами, доверием к людям и готовностью шагнуть навстречу, может, она бы и подумала о чем-то большем. Алексей уже сказал, что жены и детей у него нет, только несколько раз упоминал в разговорах сестренку. Тася мысленно пнула себя. Какое ее дело? Вдруг у него девушка есть. А она, Таисия Валевская, никогда никому поперек дороги не вставала, во всяком случае, осознанно. Она была не из тех, кто хочет зубами и когтями вырвать свое, лишь бы заполучить лакомый кусочек в полное владение. Да и сейчас не тот период, чтобы заводить новые отношения. Может, потом, когда удастся немного оттаять. Тася очень надеялась, что удастся. У нее хороший прогресс она уже не та замороженная рыбина что два или три месяца назад может общаться даже улыбаться и смеяться причем искренне провела с почти незнакомым человеком полтора дня и все еще жива полтора дня наедине с мужчиной хотя про этого тася точно знала что он не пытается ее обмануть он случайный попутчик возможно хороший знакомый с которым останется дружеская связь Ему незачем заставлять Тасю делать так, как ему нужно, и вообще заставлять. В тот момент, когда Тася решила, что ему совсем не любопытно, Алексей произнес: Ты меня, извини, если лезу не в свое дело, но вдруг мне надо знать, что это за таблетки. У тебя сердце не больное, а то я гоню 120. Гони, мне нравится скорость. Нет, с сердцем у меня, слава богу, все в порядке. И иногда кажется, что я осталась вовсе без него. Это другие таблетки антидепрессанты. Алексей кивнул. Ясно. Тяжелое время. Да, Тася сглотнула. Да, можно и так сказать. Тогда действительно придется обойтись без пива, он еле заметно улыбнулся. Но вот не представляю, как ты от Полины сможешь отмахаться. Она же очень любит Мартини. Это знают все, кто знаком с ней хотя бы 10 минут. По линии я сумею сказать нет. Тася расслабилась. Манера Алексея не лезть ни в свое дело была достойна уважения. Спасибо, что не осудил. Ты опять меня меряешь какими-то странными мерками, заметил Крапивин, сложив перед собой руки на столе. Официантка поставила перед гостями по большой чашке кофе. Но ни Алексей, ни Тася не обратили на это внимания. «Почему я должен осуждать тебя? И какое тебе дело до моего осуждения?» «Я... это по привычке». Тася скомкала салфетку и отодрала от нее крохотный кусочек. «Я переучиваюсь честно, просто...» Когда люди слышат слово «антидепрессанты», они обычно начинают либо охоть, либо подозрительно на тебя смотреть. «Психиатр — стыдный врач». Пошел к нему, как приговор себе подписал, что ты псих с диагнозом. А бывает ведь по-другому. Бывает, что внутри тебя такая дыра, в которую проваливаешься с головой, как в болото. Дышать невозможно. Тянет все ниже. И единственное, чего хочется, это поскорее прекратить. Она улыбнулась. Но остается крохотный кусочек, который хочет все исправить. И вот тогда цепляешься за это желание и делаешь все, чтобы оно осуществилось. Идешь к врачу, откровенно говоришь с ним и принимаешь его авторитет. Немного ходишь овощем, а потом ничего. И говорят, со временем совсем хорошо станет. Не так, как было, по-другому. Мы все меняемся, с дырами или без». Тася спохватилась. «Извини, что это на тебя вывалило». Я сам спросил. «И как твоя дыра отпустила тебя?» наполовину я уже держусь за березку и лезу из болота алексей хмыкнул мне нравятся твои аналогии они у тебя очень объемные ты случайно книжки не пишешь нет вздохнула тася подумай об этом он помолчал и вот еще что я сейчас скажу банальность ничего не банального на ум не идет если захочешь об этом поговорить я не против «Знаешь, бывает иногда полезно выговориться случайному человеку. Эффект попутчика, слышала о таком?» «Ты что?» — испугалась Тася. «Я тебя этим грузить не стану». «Грузить? Это если без приглашения. А я сам предложил. Подумай».